Явление седьмое. Христаков потом Осип. Христаков: "Право как будто и не ел, только что разохотелся. Если бы мелочь послать бы на рынок и купить хоть сайку?" Осип входит. "Там зачем-то городничий приехал?" Осоведомляется и спрашивает о вас. Хлистаков, испугавшись: "Вот тебе на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 Бодрица и выпрямляется. Да я ему прямо скажу, как вы смеете? Как вы у дверей вертится ручка? Хлыстаков бледнеет и съёживается.